Глава 26. «Ты каждый раз будешь сбегать от меня после оргазма». Приходит спустя час с незнакомого номера, когда я уже сижу в автобусе и уезжаю с автовокзала. Стоило догадаться, что танковая атака, а вернее, настоящая авиабомбардировка продолжится. Анзор не отступает. И не отступит. Я в этом уже не сомневалась ни на секунду. Я решаю ничего не отвечать, но уже спустя пять минут на мой телефон начинают нон-стопом сыпаться звонки. «Да». Раздражаюсь я, может, и сдаюсь. Он все равно не отстанет. От его звонков грешным делом еще и батарейка сядет. Да и вообще попутчики в автобусе уже криво-косо на меня смотрят. Не глупи, Рада. Скажи, откуда тебя забрать. Обещаю, что уеду к себе домой, и ты сможешь остаться в секции одна. Я еду к маме. Говорю ему зачем-то. Чтобы успокоился, наконец, хотя бы на пару дней оставил меня в покое. Впереди ноябрьские выходные. Я у нее не была с начала учебного года. «На чем ты едешь?» Тяжело вздыхает. «Я на рейсовом автобусе. Все нормально, Анзор. Пожалуйста, успокойся сам и дай успокоиться мне». «Рада. Я устал от этих кошек-мышек». «Я тоже». Он хмыкает. «Только ты делаешь вид, что мы с тобой по-разному увидим окончание этой игры». Внутри снова комом накапливается сто тысяч претензий к нему, которые я хочу вывалить, но понимаю, что сидящая рядом бабушка с большим увлечением слушает обрывки моего разговора, даже отвлекшись от свеженького номера семи дней с Региной Дубовицкой на обложке. Давай я через три дня вернусь, и мы поговорим. Только реально поговорим, а... Оглядываясь на любопытную старушенцию, теперь говорю потише. А не как обычно. Тон Анзора едва ли позволил предположить, что он удовлетворился моим ответом, но факт оставался фактом. Мне удалось смыться из города. Спустя три часа мы уже заезжали на до более знакомый автовокзал. Сердце приятно сжалось ностальгии, когда я увидела до более знакомый сонный городишко со зданиями из красного кирпича. На душе появилось необъяснимое спокойствие и тепло. Все-таки человеку архиважно время от времени возвращаться к своим истокам, где бы он ни был и чем бы ни занимался. Мама так обрадовалась моему приезду, что аж пришла встретить меня на вокзал. Объяснила это безапелляционно. Время позднее, одиннадцатый час. Нехорошо тебе по улицам самой ходить. Знакомая квартирка, скромная, но уютная родная кровать, мой рабочий стол, за которым я провела многие годы, грызя гранит науки, чтобы попасть в лучший вуз страны. Утро дома встретило меня приветливой осенней улыбкой солнца. Мы, как в старые добрые времена, поехали с мамой на маршрутки на рынок, купили свежий фермерский творог и сметану, любимые соленья, и у бабульки тем более, что сейчас был самый сезон. Когда в целлофановый пакет положили полкило мочёных яблок с красными горошинами брусники, слюнки потекли так, что я уже минуты считала до того, как мы приедем домой. Совсем похудела Рада. Вот уверенно ерундой питаешься. Причитала мама, скупая еще столько всего, что обратно мы смогли уехать только на такси. День мечты, проведённый в домашнем уюте за вкусным столом, перерастал в вечер воспоминаний и веселья. Девчонки звали меня проветриться. Получив у мамы добро погулять, но вернуться до полуночи, я напялила те самые джинсы, которые успела надеть, когда сбегала черный топик, а поверх кожаную куртку. И так и свалила в густой ноябрьский вечер. Посидеть мы решили в местном баре на главной площади. Приятное место, где не было шпаны. Как минимум до полуночи здесь реально трудно было наткнуться на неприятности. Мне, конечно, хотелось просто остаться у кого-нибудь дома, но... Победило мнение большинства, что называется. «Ну, Ратка, рассказывай, как жизнь столичная!» Начала Любка, оглядывая меня с озорным интересом. «Как московские мажоры? Уже штабелями попадали к твоим длиннющим ногам?» В отличие от меня, школьные подружки не стали долго заморачиваться и выбрали учебные заведения во Владимире и у нас в городе. Специальности тоже определили для себя практичные, чтобы сразу податься на завод. Сейчас, смотря на них в до более привычной среде, мои чувства были противоречивыми. С одной стороны, это спокойствие и обыденность были приятными. Москва так и не стала родным городом. Да ее её очарования я пока не прочувствовала. С другой, не покидало ощущение, что я ушла куда-то далеко вперед, а они так и остались зависшими во времени. Те же разговоры, тот же круг общения, те же сердечные дела с немногочисленными соседскими мальчишками. «Ну так что, парень-то появился? Глядишь, там-то выбор лучше, чем в нашем женском батальоне». «Пока не до этого», — говорю я, отводя глаза. «Уж что-что рассказывать им о том, что там у меня с Анзором, я не собираюсь». Знаю, что они скажут. Если бы такой парень появился в нашем городе, его бы растащили на молекулы, как рок звезд фанатки на концертах. Ну ты даешь. Я бы...» Мечтательно закатила глаза Ленка. Каждому бы давала. А что? Жизнь одна. Уж лучше умереть от веселья, чем от скуки. В этот самый миг, когда слова Лены отскакивали от стен, словно заколдованные, или же ее дерзкое поведение вызвало гнев судьбы... В дверях бара появилась компания мужчин, которые были явно веселе. Они громко разговаривали, даже кричали, и бесцеремонно вошли внутрь, заняв большой стол неподалеку от нас. Напряглись все, даже видевшие вид официанты и бармен. А я резко сгруппировалась, надеясь, что девки поддержат мое внезапно вспыхнувшее желание молниеносно отсюда свалить. «О, девочки!» — сказал один из устрашающего вида качков, обернувшись на нас. «А вы что тут одни скучаете?» «Не скучай, у нас все нормально!» Огрызнулась Ленка, сверкнув глазами. А я мысленно прокляла все на свете. Зачем она вступает в диалог? Я ведь теперь научена горьким опытом. «Да ты смотри, какие крали!» «Нос воротит!» «Эй, кудряшка в кожанке, а тебя как зовут?» Смотрю на свои подрагивающие руки, щеки горят, сердце бьется в горле. «Надо валить. Срочно!» «Слышь?» Чувствую, как лапище опускается на мою руку, и не больно, но решительно дергает на себя. «Пусти, урод!» Возмущённо огрызаюсь, я взбрыкивая. «Это вообще что? Совсем оборзели?» «Цыпы, не палитесь! Весело время проведем, а!» «Вы одни, мы тоже! У вас трое нас пятер, но мы же не жадные, да?» «Всем достанется!» Усмехается один из шакалов, и в их компашке тут же прокатывается громкий ржач. «Слышь, мудак, пустил ее. Слышу рык сбоку и... вздрагиваю поражённая. Как в фильмах все присутствующие в баре, и пассивно наблюдающие клиенты, и затаившийся персонал, и мои горе-подруги, и даже виновники Рамса переводят глаза на источник угрожающего предостережения и... смотрят на свирепого анзора. «Ты кто, мужик? Вали отсюда! Сами разберёмся!» — отвечает козел, продолжающий сжимать мой локоть. Мою девушку пустил, я тебе сказал. В третий раз уже повторять не буду. А хули твоя девушка по барам ночью таскается? Скалится один из провокаторов в компании козлов. Наши глаза с Анзором пересекаются. Удивительно, такая ярость в нем и не грамма страха. Капец, он ведь один, а их пятеро. Об этом мы с ней отдельно поговорим, но это уже мой вопрос. Мужики смотрят друг на друга, внимательно, деля пространство, как хищники. Я не дышу. Девочки тем более. Для них происходящее еще больше шок, чем для меня. Он приехал? Как он меня нашел? Капец. Поделись, чувак. Хороши девки, а? Идет на окончательное обострение мужик. А я жмурюсь. Выходи, садит Анзор. Быстро. Слышь, ты бесстрашный? Выходи, сука. Кивает он ему на выход. И вы выходите, быстро. Последняя адресовывается мне с девушками».